Глава 17. Начать новую жизнь всегда трудно, особенно когда ты сформировавшаяся взрослая личность со своими привычками, устоями, парадигмами существования. Однако бывают моменты, когда размеренный образ жизни ведет лишь к разрушению тебя, окружающих, целого мира, и тогда изменения неизбежны. У кого-то хватает сил принять их и пытаться начать меняться, что само по себе граничит с подвигом. Кто-то продолжает медленно затухать, ругая всех и вся, не пытаясь найти причину в себе. Наверное, вчерашнего ворчуна можно было бы отнести во вторую группу. Именно для этого в том числе оказалось необходимым пережить сражение, принести в жертву тысячи смертных, чтобы матрица не только Аганитета, но и остальных вратарей начала перестраиваться и мой план, который, конечно, не выглядел безупречным, после долгих часов обсуждения был принят с определенными поправками. Я не представлял, чего ворчуну стоило подобное решение. Однако семена изменений, посеянные в нем, начали давать первые ростки. И теперь у нас и всей Вселенной появился шанс, потому что в одиночку подобное провернуть попросту бы не удалось. Для начала открылись обители. Конечно, их было не так много, как мне хотелось, но после потери большей части вратарей попытка сохранить логистику в прежнем объеме выглядела как минимум утопичной. И тут же к братьям двинулись паломники, ищущие с одним лишь вопросом «что происходит?». Вратари молчали, потому что время говорить еще не настало. А пилигримов становилось все больше. Оказалось, что у ищущих более нет других важных тем. И мы лишь подогревали этот интерес своим бездействием. Конечно, не обошлось без эксцессов. Нашлись горячие головы, которые совершили нападение на вратарей в обителях. Но подобное мы предусмотрели заранее. В случае опасности братья перемещались обратно в ядро, не пытаясь защитить алтарь. А после не возвращались в предыдущую обитель. И по крохам собранной информации удалось узнать, что участь тех самых нападавших оказалась незавидной. Что может сделать толпа с соседом, из-за которого на их улице перестает останавливаться автобус? То-то и оно. Миры зрели, подогревались, но еще не были готовы. Осталось лишь довести их до кипения и изредка помешивать ложкой до состояния кондиции. Самое важное, я знал, что делать. И даже получил добро от агентета на начальные действия по данному предприятию. Сказать по-правде мне не хватало наших прошлых отношений с Ворчуном. Когда все с тобой соглашаются, это как-то скучно. Хотя его место тут же заняла моя подруга из смертных. Ты пойдешь со мной лишь в том случае, если не будешь лезть на рожон, объяснял Ярис. Тебе сказали тихо постоять в уголке. Ты стоишь. Да сейчас парировала девушка. Захочу, отправлюсь сама, и ты мне не указ. Да? И кто же тебе поможет? У меня куча друзей в ядре. Что это меняет? Троук, неужели ты не переместишь свою старую приятельницу в один из миров? Девушка состроила глазки вратарю. Не такая уж ты и старая, весело начал Троук, но тут же скис, как борщ, простоявший день на жаре. Рис, прости, но я служу в первую очередь ядру и седьмому. Вот еще интересная деталь. Когда дело касалось каких-то неприятных моментов, Троук называл меня седьмой. Если можно было посмеяться и расслабиться, то инструктор резко трансформировался в Серга. Признаться, я только за подобное разделение. Хорошо, что друг быстро понял сложившееся положение вещей. «Трус — Трус! — презрительно кинула девушка. «С Балором, понятно, можно даже не пытаться. Рун, Свет, вы тоже кинете?» «У нас есть первоочередные приказы от инструктора, которые необходимо выполнять», — ответил Свет. «Ладно», — угрюмо согласилась Рис. «Но я тебе это припомню, Сережа». «Приятно иметь дело с умными людьми». «Все, закончили, пойдем на портальную площадку». За короткое время после поражения вратари добились невозможного. А именно, вновь воспряли духом. В действиях братьев появилась деловитость, сосредоточенность. Все опять осознали, что занимаются поистине важными делами, и, само собой, мой рейтинг взлетел до заоблачных высот. Не скажу, что это влияло на что-то, но одному бедному инструктору, которого раньше частенько пинали за необоснованные действия, подобное чрезвычайно льстило. «Седьмой, куда тебя?» — спросил распорядитель, отодвинув в сторону двух вратарей, стоящих передо мной. «Ну вот, теперь еще и без очереди пускают. Не пришлось даже проблесковые маячки на голову присобачивать. По-хорошему сейчас бы скромно отмахнуться, но мои дела действительно были поважнее деятельности братьев. Мне в отстойник. В горечь. «К обители?» — предположил распорядитель. «Нет». Мне нужно на другой берег. Вот сюда. Я указал ему на пергаменте. Хорошо. Полной уверенности в том, будут ли на месте нужные мне люди, не было. После нападения на резиденцию логично выглядело бы сменить точку сбора ордена. Но с другой стороны дом находился под магической защитой, в том числе подпитываемой винтерским кристаллом или кристаллами. А настраивать подобную систему обороны на новом месте довольно непросто. К тому же от кого бежать? Нападе или враги видящих — это одно. А так орден лишь попал в чужую разборку. Да не просто разборку, а вратарскую войну. Потому и срываться с места смысла никакого не имело. Однако это все были мои домыслы. Кто знает, что там в головах у смертных. Поэтому, когда я увидел свежую кладку на месте развороченной стены, то облегченно выдохнул. Значит, угадал. «Ты молчишь», — напомнил Ярис, направляясь к открытым воротам. Дверь тоже была отворена, будто нас кто-то ждал. Хотя чего я удивляюсь. Действительно ждал. И не один. Вместе с Оливерио и самим гроссмейстером внутри находились ищущие из ордена и даже стражи. Выглядело все как закрытая вечеринка. Однако никто не веселился, потому что, судя по обращенным взглядам, главный диджей только подошел. Вратарь, приподнялся гроссмейстер, Рис, мы вас ждали. Дайте угадаю. Ваш магистр придрег это собрание. Оливерио увидел ваше появление, а все остальное уже подготовили мы. После нападения странных существ и вратарей мы решили, что нашим организациям необходимо действовать заодно. Это даже к лучшему, кивнул я. Многое упрощает. Что именно? То, что должно произойти. Неужели Оливерио еще не видел? Грузный магистр лишь развел руками. Я не всесилен. А после расщепления направлений и создания харулов ослаб еще больше? Я усмехнулся довольный эффектом. Эманации были самые разные, в основном выражающие недоумение. Но два человека напряглись и попытались закрыться. Нума и Оливерио. Меня всегда интересовал вопрос происхождения Харулов. Что послужило первоначальной отправной точкой? И единственный логичный вывод, к которому я пришел, что существовал определенный ищущий, являвшийся отправной точкой ко всему этому, так называемый нулевой Харул. Взгляд Оливерио стал настолько пристальным, что казалось, он сейчас меня им просверлить насквозь. Да и гроссмейстер не отличался дружелюбием. А я продолжил. Из всех известных мне ищущих, видящих будущее, кандидатов было два – Оракул и Магистр. В первом случае выходило бы, что Харулы получали лишь часть направления ищущего. Во втором выходило бы ровно наоборот. Харулы брали направление и улучшали его, используя как постоянно существующий навык. Но беда в том, что прошлый Оракул мертв, поэтому мне пришлось прийти за ответами к вам. «Кто ты?» — спросил Оливерио. — А разве ты еще не видишь? — Не вижу. — Тогда, может, сплетающие нити возьмет меня за руку? — усмехнулся я. Гроссмейстер на мгновение напрягся, словно ему предлагали потрогать урановую руду, однако и отступить не мог. Взгляды всех находившихся в комнате были обращены к нему. Поэтому он с трудом поднялся, а я отметил для себя, как же все-таки стар Нума. Хотя для существа, проживающего третье тысячелетие, он неплохо сохранился. Не все вратари могут похвастаться таким долголетием. Однако как же он сдал? Интересно, может, на это как-то повлияло пленение Моросом? Глава Ордена Видящих взял меня за руку, но первое время лишь напряженно хмурился. Правда, пришла к нему много позже. Тогда Нума удивленно отпустил меня, отшатываясь прочь и даже чуть не упал. Оливерио успел подхватить старика и усадить обратно. — Ты, — сказал он, указывая на меня сморщенным пальцем, — я, как видишь, мы старые знакомые. Только теперь я в новой ипостасе и, думаю, обладаю чуть большей властью, чем ранее. К тому же, что немаловажно, у меня есть ответы на интересующие вас вопросы. Однако сначала я хочу услышать кое-что от тебя. — Что? Гроссмейстер постарался взять себя в руки, но эмонации не могли меня обмануть. Он волновался. — Расскажи мне о Харулах. — Правду. Всю и полностью. Откуда они взялись и, самое главное, как стали тем, кем стали? Только не пытайся врать. Я, конечно, не абас, но ложь почувствую. Все вон! крикнул Нума так резко, что вздрогнул даже магистр. Кроме тебя, Оливерио. Прости, Лил, тебе тоже придется покинуть комнату. Не беспокойся, Лиля. Гроссмейстер потом обо всем расскажет. Женщина-страж вздрогнула, словно собака, услышавшая собственное имя не от хозяина и так и не сообразившая, как себя вести. Однако она быстро взяла себя в руки и сделала знак прочим стражам выйти. Лишь остановилась возле моей спутницы, внимательно глядя на девушку. «Рис остается», — сказал я жестко. «Как видишь, твоя сестра стала главой стражи в горечи», — усмехнулся Нума, когда дверь за последним смертным закрылась. «Я понимал, что он хочет сделать. Обратить меня к прошлому, эмоциональному, попытаться сбить с толку». Видимо, стражи испытывают сильный дефицит в кадрах, раз их отделение здесь возглавил новичок. После первого нападения тех существ, да. Их осталось очень мало. Но Лилия, то есть и Лил, и вправду проявила свои лучшие качества. Она талантлива и способная. К слову, как я уже говорил, теперь наши ордена сотрудничают. Опять же, не от лучшей жизни. Но я прибыл не предаваться ностальгии. Я жду истории. Пусть не интересной, захватывающей, но правдивой. Откуда взялись харулы? Гроссмейстер с магистром переглянулись. Откуда взялись собаки? Пожал плечами Нума. Ниоткуда. Это те же волки, которые стали домашними. У меня нет времени на эти загадки. «Хорошо», — вздохнул гроссмейстер. «Где-то три-три с половиной тысячи лет назад в отстойнике образовался орден». «Наш орден. Существ, которые пытались сохранять баланс в мире, но в одном, своем мире, ничего не напоминает». Я промолчал, а Нума продолжил и мы были довольно серьезной силой. Теми, с кем приходилось считаться. Орден рос, развивался. Мы искали то, что сделает нас еще могущественнее, странствуя по другим мирам, пока судьба не забросила нас в Атрайн, где существовал очень интересный объект. Лабиринт, возведение которого нельзя было отнести к какой-либо из известных цивилизаций. Множество времени и жизни ушло, чтобы пройти его, попасть в странное помещение под лабиринтом. Но мы так и не поняли, для чего все это. Что могут хранить в себе эти стены, пока не наткнулись на старинную легенду о Граале? Чаши, в которую собрали кровь не спасителя, как рассказывали в вольном переводе в нашем мире, а создателя. — И что вы сделали? — спросил я с придыханием. — Пролили в чашу кровь ищущего. — И ничего не произошло, можешь себе представить, вратарь? — Только много позже мы поняли, что кровей должно быть две. — Ищущего и вратаря, — договорил я. — Ищущего и обывателя, — огорошил меня Нума. Только после этого открылась комната, где мы нашли множество диковинных вещей, так называемых артефактов. Один, к примеру, навсегда менял направление игрока, другой это самое направление расщеплял, ослабляя ищущего, создавал нечто вроде слепка и передавал его другим игрокам в роли постоянной способности. Так появились Харулы? Не сразу, покачал головой Нума. Мы долго думали, как использовать эти артефакты. Мощь их являлась ни с чем не сопоставимой, и Вселенная вряд ли была готова к ним. Тогда я впервые задумался об игроках, которые видят грядущее наперед, которые будут предугадывать линии возможного будущего. — И ты пошел к Оливерио? — Нет, — грустно покачал головой гроссмейстер. — Я отправился к Оракулу чтобы создать первый слепок с него. И нас постигла неудача. Расскажи. Вообрази существо, видящее возможное будущее каждого представшего перед ним человека. А теперь усиль подобное направление. Что произойдет? Харулы начнут видеть будущее всех людей? Именно. И как ты думаешь, что случилось с первыми харулами? Не утруждайся догадками. Они сошли с ума. Довольно быстро. Некоторые при этом учинили громадные разрушения. Кто-то пытаясь предотвратить будущее, кто-то намереваясь его приблизить. И тогда я решил, что использовать артефакт слишком рано, Надо сначала разобраться в нем, понять, что нам нужно. Вот только двое видящих имели другое мнение. Их звали Хронос и Харул. Один великий изобретатель, другой великий управленец. Сказки для глупых послушников. Хронос был такой же изобретатель, как я, танцор диско. Хотя Харул действительно являлся неплохим лидером. Эти двое стащили самый главный артефакт, сделали слепок с Хроноса, а после активировали его на части своих последователей. И тогда все получилось. Благодаря направлению Хронос мог увидеть свое будущее в разных точках его развития, что передалось видящим изменникам. Но после создания слепка сам ищущий ослаб. Теперь его направление заключалось лишь в возможности заглянуть ненадолго в собственное будущее. «Я, кажется, поняла», — подала голос Рис. «Ну что за женщина? Обещала же молчать!» «Так Хронос перестал существовать», — с улыбкой на устах произнес магистр, — «и появился Аливеро» ищущий, который признал правоту своего гроссмейстера, и прощенный вернулся в орден. Харул остался с видящими, отколовшимися от нас, а после погиб в одном из миров, пытаясь предотвратить катастрофу. И, кстати, предотвратил. Харулы же остались верны своему предводителю и, собственно, стали заниматься тем же, чем и мы, только в более глобальном масштабе, — закончил Нума. Я понимаю, для чего ты пришел, вратарь. Ты хочешь использовать этот артефакт снова. Однако новая попытка создать сверхыщущих вряд ли приведет к чему-то хорошему. Она приведет к спасению Вселенной, — коротко парировал я. Все остальное меня не интересует. Боюсь, что у тебя ничего не получится, вратарь. Артефакт был уничтожен твоими же собственными братьями при нападении на Архейт, в том числе потому я и рассказал тебе о харулах. Это знание теперь бесполезно. С этим как раз особых проблем нет. Место, где вы нашли артефакт, называется кузней перворожденных. И таких мест во Вселенной четыре было. Два уничтожено. Одно опустошено, но еще последнее осталось. Необходимо только добраться туда с парочкой смертных, обывателем и ищущим. Но, думаю, это самое легкое из того, что я замышляю. Было видно, что мои слова пришлись не по душе к грасместеру. Однако Нума не выказал внешне никакого недовольства. Древний ищущий не смог лишь скрыть свои эманации но вряд ли он знал, что вратари читают смертных как открытую книгу. — Новые Харулы получатся намного слабее предыдущих, — заметил Гроссмейстер, — а Оливерио практически лишится направления. — Потому в этом нет ровно никакого смысла. Да и способность видеть лишь возможные варианты будущего в битве, где тактику придется менять мгновенно, не приведет к положительному исходу. Опять же, Оливерио слишком слаб, и нынешние Харулы станут лишь бледной тенью предыдущих. Получается, тебе надо еще определиться с кандидатурой ищущего, с которого придется снимать слепок? Нет. С этим как раз все просто. Вся трудность будет лишь в том, чтобы найти его. Мне показалось, словно гроссмейстер весь подобрался, как пантера для прыжка. Нума подозревал, что я выкину штуку, которая явно придется ему не по душе. И что сказать, он был определенно прав. Донора для слепка вы все хорошо знаете. Это Бран, единственный из всадников, оставшийся в живых.